Павел Вяч. Три богатыря. Том третий. Исполняет Вадим Пугачев. Глава первая. Новости реального мира. Вирусное видео, гуляющее по глобанету. Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире Анонимус, и у меня для вас небольшое объявление. Блогер в белой пластиковой маске машет в камеру рукой, А в следующую минуту на экране появляется карта города. Об этом никогда не расскажут по новостям, да и мой канал, возможно, скоро удалят. Но вы должны знать правду. Карта города увеличивается в размерах, и на ней появляются три красные точки, которые синхронно пульсируют. Этой ночью была совершена очередная диверсия зеленых. Но на этот раз их целью стал не главной корпус корпорации GameWorld. И не игровой центр виртуальной реальности, а элитный правительственный ЖК. Одна из точек запульсировала кровью и превратилась в черное надгробие. В результате резкого скачка напряжения 40 человек, среди которых было больше половины детей, оказались в реанимации. Карта города сменилась видом городской больницы, к которой подлетали скорые с включенными мигалками. Экотеррористы не просто вырубили энергию ЖК. Они каким-то образом создали сумасшедшие перегрузки, в результате чего расположенный на первом этаже эскин вышел из строя, а вместе с ним и все здание правительственного ЖК. Картинка больницы сменилась ночным видом кирпичной свечки. Темные окна, погасшее освещение. На фоне других зданий ЖК выглядел безжизненным. Не обошлось и без летальных жертв. По слухам, эту ночь не пережили один старик и двое подростков, проживавших на втором этаже. На экране появилась трогательная могилка с надписью РИП. Но и этого зеленым показалось мало. На экране снова появилась карта города. Аналогичные скачки напряжения были зафиксированы еще в двух ЖК на северо-западе столицы. Одно за другим появились изображения еще двух зданий. Видавшие виды пятиэтажная хрущевка, в которой, судя по внешнему виду, доживали свой век бабушки и дедушки, и двадцатиэтажный ЖК класса Комфорт Плюс. И здесь не обошлось без жертв. Скачок напряжения пришелся на второй и тринадцатый этаж соответственно. О количестве жертв не сообщается, но судя по количеству скорых, на экране появилось видео, где по ночному проспекту одна за другой летели семь карет скорой помощи. Зеленые перешли черту. На экране вновь появилась белая пластиковая маска. Их жертвами стали дети и старики, что находятся за гранью добра и зла. И я, Анонимус, объявляю этим ублюдкам войну. В глазах маски вспыхнуло пламя, а по экрану забегали строчки зеленых цифр. Эти твари ответят за совершенные преступления. Зелёные цифры заполнили весь экран, превращаясь в гигантскую надпись «Рип», которая в следующий миг вспыхнула огнем. Бойтесь, надпись вновь превратилась в безликую маску. Я иду за вами. 24 часа назад, где-то в империи Евразар, переговорная комната клана рыцари плаща и кинжала. «Мне нужны их головы!» Крони четвертого офицера клана «Ночная гильдия» трясло от ярости. Его идеальный план с засадой и последующей разведкой боем потерпел полная фиаско. Он знал, что постоялый двор появился посреди леса не без помощи проклятых богатырей, а напасть на собственность, принадлежащую империи Еврозар, не решился. Вместо этого Крони приказал разбить лагерь между западными воротами и постоялым двором, чтобы именно их неформальная коалиция из четырех кланов захватила замок Алдаил. Но кто в здравом уме нападет на сотню игроков, чей уровень перевалил за сотню? К тому же для штурма по совету Стального Пса, офицера СБ Рыцарей, Крони решил собрать в лагере самых красных ПКшеров. Барон фон Карр не только отдавал замок и город на разграбление своим союзникам, но еще и обещал позаботиться об индульгенции, всем участвующим в штурме бессмертным. Ну а учитывая, что почти треть сидящих в лагере ПКшеров были магами, заточенными на ПВП, треть лучниками, опять же заточенными на ПВП и оставшиеся треть рогами, штурм должен был занять не более часа. И если бы не условия барона, что штурм замка стартует лишь после того, как его фамильный Таран постучится в южные ворота – Ребятки Крони взяли бы замок в первые же минуты после исчезновения защиты. Да он бы самолично захватил этот замок, но нет. Из-за дурацкого условия фонкара пришлось тянуть время. А потом чертов легендарный свиток массового сна и уйти удалось лишь ему и двум рогам. Но и этого богатырям оказалось мало, и они, как потом оказалось, вместо того, чтобы отправить игроков на респ, утащили их к себе в замок где каким-то образом раздели практически догола и отправили на рудники. И эта репутационная пощечина купе со стратегическим поражением и позорным бегством сводили Крони с ума. Офицер ночной гильдии, без пяти минут замглавы, отчетливо ощутил, как под ним зашатался стул. С появлением этих чертовых богатырей беззаботная игра превратилась для Крони в сущий кошмар. И дело было даже не столько в потерянном общаке, сколько в репутации. Крони, как никто другой знал, нельзя спускать обиды. Даже самые мелкие. Это признак слабости, признак, что вожак сдал позиции. А Крони очень не хотел терять место негласного лидера в коалиции четырех кланов. «И я сейчас говорю не про игру» добавил Крони, вглядываясь в лица офицеров, которые отозвались на внеочередной сбор Совета Кланов. «Вот с этим как раз проблем нет», — мрачно усмехнулся Стальной Пес. «Я пробил этих богатырей в реале». «Но не факт, что услышанное тебе понравится, Крони. «Выкладывай», — прорычал офицер Ночной Гильдии. «Я сам решу, что мне понравится, а что нет». Остальные офицеры, присутствующие на срочно созванном внеплановом Совете Кланов, С интересом следили за их диалогом. Ну как знаешь, усмехнулся стальной пес, как бы подчиняясь приказу, но при этом демонстрируя готовность вцепиться в горло вожаку, допустившему ошибку. Под ником Алёша Ростович скрывается военный пенсионер Алексей Петрович Мирный. Служил где-то на границе последние лет двадцать, числился сторожем в какой-то богом забытой конторе. В игре первый раз по месту жительства найти его не удалось. Без точного адреса все, что ты сейчас сказал, яйца выеденного не стоит. Нахмурился Крони. Адрес скинул на почту, парировал игрок. Пришлось напрячь связи в главном офисе второго шанса. Не поверите, этот Додик заныкался на первом этаже правительственного ЖК премиум-класса. Он точно сторож, нахмурился Крони. Чья интуиция тут же дала сигнал, что дело здесь нечисто. Точно, заверил его стальной пес. У моего человечка связи в Ментовке. Есть возможность вытащить его из этого ЖК. Ни на что не надеюсь, уточнил Крони. Увы, офицер рыцари развел руками. Только если вырубить свет во всем ЖК. Точно нет, Крони покачал головой. Во-первых, не получится, во-вторых, нам лишнее внимание ни к чему. «Я тоже так подумал», — усмехнулся Стальной Пёс. «Поэтому пробил дружков этого Алёши». Илью Мурома и Добрыню Рязанского уточнил Дон Корлеонна, безопасник Чёрной гильдии. «Именно», — победно улыбнулся Стальной Пёс. Добрыня оказался экс-главой агрохолдинга «Русь», а Илья довольно известный в прошлом предприниматель и кризисный управляющий. «Оба пенсионеры», — адреса скинул на почту. «За ними кто-то стоит?» — нахмурился Крони, чувствуя, как над ним сгущаются тучи. С одной стороны, бросившие ему вызов игроки должны быть наказаны, с другой он печенкой чуял, что с этими стариками лучше не связываться. Причем дело осложнялось тем, что игровые способы он практически исчерпал. Впрочем, Крони не занимал бы своего места, если б не имел в рукаве парочку козырей. «Сложно сказать», — протянул тем временем стальной пес. «Здесь без помощи старших товарищей не обойтись». На несколько минут в зале воцарилась тишина. Каждый, сидящий за столом, понимал, помощь старших товарищей обязательно загонит их в долги. «Нет, проблема будет решена, но цена оказанной услуги может оказаться неподъемной. «Ладно», — наконец протянул Крони. «В реале пока наводить шорох не будем». То есть ты так просто спустишь им их выходку с рук? удивился Джонни, силовик Shadow Найт. Стареешь, Крони. Если хочешь бросить мне вызов, то говори прямо, процедил Крони, который прекрасно понял суть сказанной фразы. Пока нет, Джонни растянул губы в неживой улыбке. Да и потом ты и сам прекрасно справляешься. Крони скрипнул зубами, но промолчал. Увы, но Джонни был прав. Последние недели все валилось из рук, а их преступная империя начала трещать по швам. Срывы поставок, нападения на торговые караваны, слив двух рейдов на рейдбоссе двухсотого уровня. Про банкротство топора войны Крони вовсе молчал. Казалось бы, мелочи, особенно по сравнению с потерей их основного банка, но чуйка-мага так и вопила, под них кто-то копает, причем профессионально. Коллеги подал голос коваль казначей рыцарей. Предлагаю не гнать лошадей, а спокойно подумать, да крони облажался. На этих словах офицер ночной Гильдии недовольно скривился, но оправдываться не стал. Коваль хоть и был казначеем, а не главой или офицером, пользовался в совете определенной репутацией. И ссориться с ним было невыгодно. «Мы мало того, что потеряли банк, так еще и тщательно выстраиваемые отношения с бароном фон Каром после его пленения пошли псу под хвост». «Ты хотел сказать, после его убийства?» — уточнил Дон Корлеоне. «Нет, именно после пленения», — Коваль покачал головой. «Репутация упала до неприязни, и в дело вступили наши старшие товарищи». «Герцог фон Сик?» — первым сообразил крони. «Хм, я думал, это наши...» «Конкуренты?» «Конкуренты!» — охотно согласился Коваль. «И если бы им удалось захватить замок, то на наши проблемы закрыли бы глаза. Возможно, обошлось бы даже без аудита». «О нет!» — скривился стальной пес. «Это уже решено!» — вздохнул Дон Корлеоне. «Решено!» — подтвердил Коваль. «Проверка прибудет завтра с утра». За столом вновь воцарилась тишина. И пока игроки раздумывали, насколько они готовы к грядущему аудиту, Крони с трудом сдерживал рвущуюся наружу ярость. То, что Коваль запросил аудит, минуя самого Крони, говорило об одном. Казначей рыцарей списал его со счетов. Рыцари плаща и кинжала, как и планировалось, нашли козла отпущения. Вот только вместо темного лорда им стал Крони четвертый. Впрочем, Крони и не надеялся, что стальной пес — отдаст своего непутевого кузена на растерзание аудиторам. Но повесить всех собак на него — это наглость и объявление войны. А раз так, ему не остается ничего другого, как идти в «Аудит — это хорошо», — кивнул Крони, чудом держа себя в руках. «Заодно и крысу вычислит. «Крысу?» — тут же нахмурился стальной пес, который только что обменялся с ковалем довольными взглядами. «Ты о чем?» «Его предупреждал, что у нас завелась крыса. Крони демонстративно пожал плечами. И теперь я уверен в этом на все сто». «Твой Его и есть крыса», – недовольно пробурчал Джонни. «Он занимается никому не нужной аналитикой ценовых колебаний на рынке», – Крони покачал головой. «Он не в курсе раскладов, а вся деза, которая проходила через него, не сработала. И ведь именно он предсказал потенциальную проблему с богатырями, но вы его слили». И сейчас я понял, почему. И почему же? Коваль с интересом посмотрел на текущего пока еще главу коалиции преступных кланов. «Узнаете после аудита», усмехнулся Крони, и, не обращая внимания, последует ли кто его примеру поднялся из-за стола. «Совет закончен, а с богатырями я разберусь лично». Когда он уже выходил из переговорной комнаты рыцари, ему в спину донеслось торжествующее. «Что ж, коллеги, продолжим. На чем мы остановились? На том, как Крони все просрал?» Воспользовавшись союзным порталом, кипящий от возмущения Крони вернулся в клан-хол своего замка, где и нашел сидящего за расчетами Егу. Ега, бросаемая цедурью, приказал Крони своему заму, который мониторил аукцион. Появились задачи поинтересней. «Как выйти из ситуации с богатырями?» проявил завидную осведомленность клановый аналитик. «Если бы...» — поморщился Крони. «Они, конечно, попили нам кровушки, но пока не до них. Для начала нужно минимизировать возможные последствия от аудита, затем...» «Один момент!» — Ега прервал своего босса. «Вы же понимаете, что для этого придется дать мне полный доступ? И чем это будет чревато, как для меня, так и для вас?» «Понимаю, Крони аж перекосила». Но в противном случае нам с тобой крышка. Неприятно, но всегда можно создать нового персонажа. Легкомысленно отозвался Его. Не в этом случае. Крони покачал головой. Из нашего бизнеса Его не выходит добровольно. Я на такое не подписывался. Нахмурился аналитик. Прости, Его. Без капли сожаления отозвался Крони. Если я не удержу позиции, то тебя тоже сольют, как мы его Зама. «Но времени нет», — Крони покачал головой, «и выбора тоже. Еще раз прости, что тебя в это втянул, но другого выхода нет». Его недоверчиво покачал головой, и Крони, сжалившись на секунду, решил подбодрить своего зама. «Твой оклад прямо сейчас вырастает в пять раз, и я перевожу на твой счет аванс в 50%. Если я удержу позиции в нашей коалиции, где меня уже списали», «Твоя зарплата повысится еще в два раза, и это не считая бонусов». «Ого!» — присвистнул тут же повеселевший Его. «Шеф, а вы умеете замотивировать?» Крони оценивающий посмотрел на своего зама, но того как будто не волновали потенциальные проблемы. И Крони даже знал почему. Согласно досье на попечении Еги находился болеющий раком отец, и на операцию нужно было неприлично много денег. К тому же жизнь Еги была застрахована, что говорило о том, что он знал, к кому устраивается на работу. И это Крони более чем устраивало. К тому же, если все станет совсем плохо, Крони будет на кого перевести стрелки. На тебе виртуал. Крони, не колеблясь ни секунды, дал Заму полный доступ к управлению кланом. Финансы, логистика, найм, социалка, квестовые линейки. Первейшая задача – порвать все связи с рыцарями. И выдержите удит, благо у меня все в порядке. В идеале извернуться и подставить рыцарей. Вторая по важности восстановить общак. Третья по возможности наказать богатырей. Я так понимаю, на лице Еги появилась хищная улыбка. В ресурсах я не ограничен. Абсолютно, подтвердил Крони. Грызня за власть удит не волнует, все, что их интересует, деньги. Принял шеф, кивнул Его. «Отчет о проделанной работе будет у вас к пятне...» «К утру!» — оборвал его Крони. «Хорошо», — вздохнул аналитик. «Сделаю все возможное». И невозможное. Крони посмотрел своему заму в глаза. «Накануне просто уровни, игровое золото и клановое развитие, а наши жизни. Тогда чем же будете заниматься вы, пока я <кхм> буду наводить в делах порядок?» «Я?» — Крони мрачно улыбнулся. «Для начала я займусь реалом. Есть одна идейка, как завалить одним ударом не просто двух зайцев, а семь жирных свиней. И это...» «Узнаешь, когда придет время», — отрезал Крони. «За работу». Разобравшись с горящей текучкой, Крони добрался до своего кабинета и, сделав вид, что читает лежащие на столе донесения, открыл чат. «Внутренняя переписка клана Ночная гильдия. Закрытый чат». Крони четвертый. Игорек тут. Игуана 777 тут. Крони четвертый. Помнишь, я обещал, что рано или поздно отдам тебе темного лорда за то, что он сделал с твоей сестрой. Игуана 777. Да, да, шеф, я слушаю. Крони четвертый. Игорек. Крони четвертый. Ниари. Игуана 777. Простите, шеф, просто я так долго ждал, а эта мразь оказалась неприкасаемой. Кронни четвертый. Я все понимаю, Игорь, слушай сюда. Игуанна 777. Внимаю, шеф. Игуана 777. Вы меня знаете, я не подведу. Крони четвертый. Ты же хорошо с ним общаешься, так? Игуанна 777. Знали бы вы, чего мне это стоит. Каждый раз смотреть в баре на его надменное лицо. Игуана 777. Надоело играть роль его лучшего друга. Крони четвертый. Сейчас вышлю в чат скриншот трех адресов. Их нужно снить лордику. Там живут основатели клана Три богатыря. Крони четвертый. Поплачься, что тебя после такого выпрут с клана. Заряди ему огромный ценник. Напомни про его позор. Подчеркни, что над ним до сих пор смеется все общество. Крони четвертый. «Намекни, что у Лютого есть опыт тихого устранения неугодных». Игуана 777. «Боюсь, Лордик не захочет, чтобы было тихо». Кроний 4. «Лютый осторожный тип. Должен понимать, где стоит шуметь, а где нужно все сделать тихо». Кроний 4. «В общем, это не твоя забота. Главное, чтобы Лордик загорелся целью отомстить богатырям в реале». Крони четвертый. Раз уже ха, в игре не получилось. Игуана 777. Хорошо, шеф, сделаю в лучшем виде. Игуана 777. И... Спасибо вам. Игрок Игуана 777 вышел из чата. Не с тем связались. Мрачно пробормотал Крони себе под нос, находя в записной книжке контакт своего в каком-то смысле конкурента и старшего товарища. Гиса сломанные уши. Да, придется залезть в долги, но уже в скором времени ему понадобится прикрытие сверху. Лютый по приказу лордику уберет богатырей, к рыцарям тут же появятся вопросы, и крони под шумок захватит их активы. Если рыцари решили слить крони, то крони сольет весь их клан, и тем самым продемонстрирует всем, что он по праву занимает свое место главы коалиции. Коваль, стальной пес, темный лорд. Заодно и Лютый попадет под раздачу. Пусть он чуть ли не лучший в своем деле, но слишком предан стальному псу. А три богатыря, Илья, Алёша и Добрыня, пойдут бонусом. Их смерть напомнит всем, что нельзя связываться с общаком раз, и укрепит позиции Крони два. Да, замок придется отдать Гису сломанные уши, но взамен Крони намеревался выторговать доступ к Мелорну и часть малых вых. Вот и выходит, что он прихлопнет семерых одним ударом. Ну а пока рыцари плаща и кинжала будут старательно искать козла отпущения, Крони четвертый намеревался подготовиться к грядущей проверке. «Шутки кончились», — процедил Крони. «Пора напомнить всем, что это ха, игра уже давно не игра».